Ква не вошел вместе с Бьорном, но Хромая отправился в тени по своим делам, двигаясь неловкостью ворона. Как только Бьорн пересек порог, дверь захлопнулась. Примар Хлемон Рус сидел в центре вырезанного вьюрдового круга. Перед ним, словно разбросанные детские игрушки, лежали костяные пластинки. До этого момента Бьорн видел волчьего короля только в бою, или восседающем на гранитном троне и вершащем правосудие. От вида примарха, сидевшего на полу в грязном доспехе, войну стало не по себе. Подойди, сказал Рус, махнув ему рукой и не сходя с места. Бьорн вошел в старый огненный круг. Доспех был все еще запачкан кровью после абордажа Йота Малифелоса, а молниевый коготь деактивирован. «Как ты думаешь, почему ты здесь?» — спросил Рус, поднимаясь с пола. У Бьерна было с дюжину ответов. Безопаснее было признаться в неведении, но он знал, что его не затем спрашивали. «Потому что мы проигрываем?» — предложил воин. «И у нас нет ответов?» Рус подошел к своим истинным волкам, наклонился к Гэри и потрепал густую шкуру на загривке. «Ага, Гун так же думает. И мои энхерии, теперь ты!» «Вы ожидали другого ответа?» «Не знаю. Я провел целую жизнь за изучением душ фандрисийцев и преуспел в этом». А потом появился ты. И я понял, насколько все еще слеп. Он взглянул на Бьорна и его синие глаза. Такие не фенрисийские. Продолжай! Бьорн чувствовал опасность. Фреки слегка зарычал, обнажив желтые клыки длиной с рук у воина. Проспера ранил вас. — сказал Бьорн, выбирая правду, — вас больше всех. Теперь нас преследует неудача, поэтому вы остаетесь здесь, в то время как флот разрывается на части, и вы не знаете, что делать. Вы боитесь, что мы умрем в кровавом колодце Алаксеса, никогда не выбравшись отсюда и не приняв участие в грядущей битве? — Боюсь. Пробормотал задумчиво Рус. Ты в самом деле думаешь, что я боюсь? Есть много видов страха, заметил Бьорн. Рус издал долгий, скрипучий вздох. Бьорн вдруг осознал, что был наполовину прав, хотя и не попал в точку. Он не превосходил в проницательности прочих воинов легиона. И на все смотрел сквозь призму охотника и добычи Как в схватке, так и в бегстве И поэтому потерпел неудачу «Не думай, что я горю по Магнусу», — проворчал Рус В голосе все еще слышалась неприязнь «Не делай такой ошибки! Нам приказали его казнить, и мы это сделали!» Он сильнее почесал загривок Гэри «Магнус был ублюдком, лжецом, он мог смотреть тебе в глаза и читать нравоучения, одновременно скитаясь по империуму, как свирепый конунгур. Хель, да мы все знали больше него, что трогать, а что нет. Наши костетриасы знали больше него. Есть разум, а есть пись. Я ни секунды не жалею Магнуса». «И сделал бы это снова!» На миг вспыхнул старый гнев. Прежний рус смог в мгновение ока дать волю ярости, сияющей, словно кровавое солнце из-за густых туч. И Бьорн поверил каждому слову, сказанному повелителем. «Может и так», — продолжая осторожно, отозвался воин. «Но Магнус не был врагом». Рус поднял глаза. В самом деле, скажи, почему? Вальдор знал о демоне на Просперу и знал, что это значило. Кто дал нам приказ? Кто сказал нам не наказывать Магнуса, но полностью уничтожить его мир? Синие глаза не дрогнули. Приказ пришел от всего отца. Вы знаете, что это не так? Мы сделали то, что от нас требовалось. Нас обманули? Мы следовали приказу, взревел Рус, сделав шаг Бьорну. Пара волков поднялась, и комната вдруг наполнилась запахом жажды убийства. Бьорн не уступал. А кому еще могли поручить такое задание? Кто бы его выполнил? В точности, даже если бы это означало... «Уничтожение легиона!» Он глубоко вздохнул. «Нас одурачили, повелитель! Мы стали добровольными инструментами Хоруса!» Эти слова означали смертный приговор. Шестой легион мог вынести почти любые лишения, за исключением унижения. И именно это Бьорн предложил своему владыке. Однорукий не отводил взгляда от примарха, ни разу не дрогнув и зная, что Рус может с легкостью прикончить его голыми руками. Комната бурлила энергией, Рус, казалось, стал каким-то образом выше, впитав в себя тени и встав на дыбы. Темный полубог с валившимися глазами. Он выглядел ужасающе как и должен был в конце битвы за тиску, ломая спину алому королю в мире высвобожденного убийства. Но иллюзия медленно растаяла, и угроза миновала. — Хорошо сказано, — пробормотал волчий король. Примарх прошел к дальней стене. Ставни окованного железом иллюминатора были открыты. Снаружи глядел открытый космос, такой же ржаво-красный, какими был многие месяцы, лишенный звезд, бурлящий и хаотичный. Не считай, что я не знаю, чего нам стоит наша природа, сказал Рус, глядя через мутное бронестекло. Другие легионы не несли наше бремя, другие создавали собственные королевства. Мне сказали, что Жилиман написал книгу. Возможно, имея столько свободного времени, он мог бы предвидеть то, что сейчас происходит. Бьорн не подходил близко, зная, что Фреки и Гэри не сводят с него голодных глаз. Он чувствовал их желание вцепиться ему в горло, и только слово господина удерживало их. «Гун считает, что я спятил», — сказал Рус. «Вижу, что ты тоже. Никто из вас не знает, чего я хочу. Никогда не знали». Он обернулся и оскалился во все зубы. «Может быть, я нашел ключ к разгадке, а? Возможно, я выяснил, что отец всегда пытался сказать мне». Он подошел к Бьерну и раскрыл ладонь. На ней лежали костяные пластинки, каждая была отмечена руной. Примарх встряхнул их, как деревенский гадатель перед броском костей на стол. Однорукий с сомнением смотрел на них, но волчий король не терял своего пыла. Глаза светились отчаянным энтузиазмом азартного игрока. «Ну что? Посмотрим, что они говорят?» — спросил Рус, готовясь к броску.